Глава 32. Чего уж, идея с гостиницей, конечно, меня увлекла и не давала покоя, как надоедливый комар. Места на заднем дворе и правда было достаточно. Можно даже высоким забором обнести, чтобы постояльцы не беспокоили и по моему саду не шастали. Но это ж какие деньжищи понадобятся для ее строительства, боюсь даже себе представить. Так что пока засучаем рукава и за работу. Тем более капитан разузнал, что требуется для проведения ярмарки. Мало того, он за меня и разрешение получил. За это был искренне похвален и накормлен моей фирменной шарлоткой. Когда все было определено с документами, план мероприятия составлен, и над меню девочки тоже славно поработали, мы вот уже неделю с переменным успехом занимались подготовкой. «Джина, тяни! Тяни сильней! Вы упадете!» — обеспокоенно воскликнула девушка, держа веревку, на которой висела наша пиньята. А я, вскарабкавшись по лестнице, пыталась перекинуть эту веревку через небольшую перекладину на вкопанном в центре полянки столбе. «Не упаду! Да затяни ты ее уже! Не торчать же мне вороной здесь до ночи!» — сердито рявкнула. «Наш осел!» который был похож скорее на кривой шарик с выпученными глазами, резко дернулся и подтянулся до нужного расстояния. «Все? Да, отлично!» — проворчала, быстро закрепляя веревку. Сначала я думала запихать в пиньяту конфеты, но решила, что так слишком скучно, и весь вчерашний вечер мы, обхахатываясь до колик в животе, придумывали задание к фантам. Искренне сочувствую тем, кому достанется поцеловать червяка и лизнуть лягушку, которую пообещал изловить в ближайшем болоте барни. «Мадам Зои, а леденцы когда мы будем делать?» «Завтра и начнем. Сразу, как фермеров, накормим завтраком. Не знаешь, когда они уже съедут», — проговорила, осторожно спускаясь с лестницы. «Те, что предложили сотрудничество, съехали на следующий день». Но не успели мы порадоваться и передохнуть от бесконечной готовки, поесть те уж больно любили, как появились новые, а затем еще одни. И вот сейчас у нас столуется третий заезд, а нам и ярмаркой заняться некогда. И я еще стараюсь не думать о том, что ремонт моего домика застопорился, и в хозяйской половине ничего больше не меняется. Рыжик, кстати, тоже неизменно каждое утро приносит мне мышь в постель и никакие увещевания на него не действуют. «Вроде бы упоминали, что завтра», — прервала мои тягостные мысли Джина, забирая у меня из рук метлу, которой, как мы наивно полагали, сможем справиться с веревкой. «Было бы неплохо. Ладно. Идем квас проверим. Ему самое время подойти», — произнесла, надеясь, что на этот раз квас выйдет таким, как должен быть. Первые две партии были пресными, и без нужной кислинки. Что сделала не так, я не поняла, ведь не впервые же готовила. Поэтому я решила испытать судьбу еще раз, но теперь сменила воду. На кухне, как всегда, скворчала, булькала и шипела. Не знаю, когда умудрилась Лаура сшить более ста флажков для украшения, но женщину было не оттащить от плиты. Мадам Лукет тоже от нее не отставала, виртуозно кроша все, что попадет ей под руку. Честно сказать, я была совсем не против передать бразды правления кухни этим двум активным особам. Готовить я люблю, но когда это превращается в обязательную рутину, желание отбивает напрочь. «Ну и как ты там, мой сладенький?» — проворковала я, вытаскивая банку из темного шкафа. «А та!» Тут же спросила Рокси, боясь пропустить торжественное открытие. Мои банки не давали покоя всем обитателям дома. Даже кот пару раз заглядывал в шкаф узнать, что я там спрятала. И теперь дамы, побросав свои дела, столпились у места схрона волшебного зелья. Гриб еще не вырос, ему потребуется больше времени. Ляпнула я, тотчас мысленно чертыхнувшись. Не все, узнав, что камбуча — ничто иное, как симбиоз дрожжевого гриба с бактерией, смогут пересилить брезгливость и потреблять вкусный газированный напиток. «Гриб!» — тотчас вытаращила глазенки девочка с недоумением, переглянувшись с мамой. «Он самый! А какой он вкусный и освежающий напиток делает!» — протянула я. Тем временем, аккуратно переливая квас через тонкую ткань, похожую на марлю, и лукаво подмигнув, объявила. Ну что, смертельный номер. Квас получился. Отменный. Я бы, конечно, его еще немного подержала, а после охладила. Но, признаться, не хватило терпения. Да и предыдущие провальные эксперименты поумерили мой пыл, и я не рискнула затягивать с пробой. «Ну что, кто следующий?» — спросила, жадно выпив все до капли. «Я!» — воскликнула Рокси, подставляя свою маленькую кружку. «Я тоже хочу попробовать ваш квас, мадам Зоуи!» — раздался знакомый голос, и уже через секунду в кухню вошел капитан, собственной персоной. «Добрый день, Исье Стэнли! Вы сегодня рано!» поприветствовала мужчину, разливая выставленные на столе кружки квас. «Как прошел ваш день?» «Неплохо», — коротко ответил капитан, усаживаясь на стул. «Как у вас? На площадке прошли изменения. Вы сегодня многое сделали?» «Да, барни очень помог», — произнесла, подав мужчине кружку с квасом, и невольно подумав, что на протяжении этой недели у нас сложились вполне дружеские отношения а порой они мне напоминали семейные. Утром капитан уходил рано на работу и возвращался в мой дом к ужину. Я его кормила, слушала, как прошел его день, а после мы с ним шли во двор и занимались подготовкой к ярмарке. И это заметила не только я. Мадам Лукет, мадам Лаура, Джина и Хели вот и сейчас с любопытством на нас поглядывают. Необычный вкус, резкий. «Но приятный», — оценил квас и съезд Стэнли, с сожалением посмотрев в пустую кружку. Девочки, увидев это, не сговариваясь, тут же разобрали свои, и кто с опаской, кто с интересом исследователя, пригубили новый для них напиток. «Шипит», — хихикнула Рокси с восторгом таращась в кружку. «Мам, ты слышишь? Он шипит!» «Слышу». «Вкусно, мадам Зои?» «Очень вкусно!» Промолвила мадам Лаура, на ее лице мелькнуло удивление. Сухари, замоченные в воде, ее не впечатлили, и она со скепсисом ожидала результата. «Да, очень вкусно!» Недружно проговорили остальные. В их голосе мне послышалось сомнение. Но я и не надеялась, что новый напиток сразу и безоговорочно всем придется по душе. Помнится, мне бананы тоже не сразу понравились. Мыло мылом, а потом ничего как-то обезьянка и дня без желтой ягоды прожить не могла. Ну, раз так, надо приготовить много кваса. Девушки, мне нужны большие емкости и сухари, скомандовала я, решив напоить шипящим напитком всех гостей нашей ярмарки. Не знаю, может, в моем тоне народ услышал угрозу, но Джина Хейли и мадам Лукет вдруг вздрогнули и чуть отпрянули от банки с квасом.